Комментарий конференс мне показался превосходным. Рин Васильна сразу нашла свой тон разговора со слушателями диска. Простой и неформальный. Я думала, начинала она, что на этикетке пластинки всё написано и всем всё будет ясно. А мне сказали, что нет. Оказывается, я сама должна объяснить то, что нужно, а иначе никто ничего не поймёт. Ирония и юмор актрисы сквозили во всём её рассказе о своей работе на эстраде и в кино. Потом уже я дошла до того, писала Рин Васильевна, что мне предложили играть роль черепахи. Я согласилась, потому что это была черепаха необыкновенная, поющая черепаха, а я там пою. А когда это передают по радио, то объявляют, роман с тортилой исполняет Ирина Зеленая. Я себя чувствую тенором в опере. Я рассмеялся, Арина Васильевна, внимательно следившая за мной, спросила, нет, правда смешно? А другим это будет интересно. Последствие она решилась на пластинке творческий портрет, а опубликовать свои записные книжки. Она хотела прочитать их перед микрофоном. Только прошу вас, обязательно со зрителями, попросила она. Читать смешное в пустой студии разновидность самоубийства. И в бывшую англиканскую кирху, где тогда находилась всесоюзная студия громзаписи фирмы «Мелодия», набились сотрудники, друзья, родственники, их знакомые. Они сидели на стуле, стояли в проходах и всюду понаставили микрофоны, ловившие реакцию слушателей. А она была такой, что Ирина Васильевна, познакомившись с результатом, сказала, «А кажется, действительно смешно». Или вам удалось собрать такую публику? Вообще, я не встречал актрисы, так сомневающейся во всем, что она делала. Работа над пластинкой в итоге затянулась почти на год. Как-то Ирина Васильевна позвонила мне. «Когда завтра у вас аппаратная? В два? Катастрофа!» Меня вызвали к 12:00 на совещание в Министерство культуры. И отменять прослушивание я не хочу. И в министерстве быть должна, что делать? Не знаю, что предприняла Ирина Васильевна, но из Министерства на Неглинке вышла через 10 минут после начала совещания, радостная и весёлая: "Я свободна. У нас есть время, пойдёмте на студию пешком по бульварам". Я обожаю пешие прогулки, особенно когда есть на кого опереться, сказала она с улыбкой. Вообще, я могла бы быть неплохим гидом по ушедшей театральной Москве. Водила бы студентов-актеров или просто москвичей и гостей столицы, и уверяю вас, неплохо бы зарабатывала. Мы дошли до Трубной, и тут она остановилась как вкопанная. Уверена, что вы этого здания не знаете. Здесь же был знаменитый на всю Москву ресторан Оливье, роскошный, с огромным зеркальным залом, где шла кабаретная программа, с отдельными кабинетами, с лучшей кухней, Оливье — прославленный кулинар. У всех поваров мира одинаковые продукты, но у одного получается салат оливье, а у другого — варево, к которому того гляди и отравишься. Мы подошли к широкой входной двери. — А что здесь сейчас? — Читайте, — попросила Ирина Васильевна. — Издательство «Высшая школа», — прочитал я вслух на стеклянной табличке. «Издательство в ресторане». «Неплохо», — улыбнулась зеленая, «или лучше так, высшая школа в ресторане. Но мы обязательно должны зайти сюда. Для меня это место историческое». К Оливье я бегала из Нерыдая. У него тоже программа начиналась раньше нашей. «Здесь я с Утесовым познакомилась». Он тогда ещё без джаза работал. Мы вошли в зал, уставленный канцелярскими столами. Смотрите. Всё почти так, как 60 лет назад. Но зеркал было больше, и занавеси у аллеи въе был роскошный тёмно-красный бархат с золотыми кистями и бахромой. Удивительно, что может сделать в нашей жизни случай. Однажды я прибежала сюда, программа уже шла, на сцене играл известный гитарист, у него был прекрасный зарубежный псевдоним Джон Данкер, и играл он на самом в ту пору модном и изысканном инструменте — гавайской гитаре. Он густо бриолинил волосы, деля их пополам строгим пробором, и выглядел действительно иностранцем, хотя был... Иваном Николаевичем Соколовым и вообще своим парнем. Конференции обычно его объявляли: выступает звезда гавайской гитары Джон Данкер. А потом добавляли: "Ну, Ваня, давай, выдай что-нибудь публике". Но в тот вечер чуть не разразилась катастрофа. Ваня играет на сцене, а администратор, такая дородная женщина в три обхвата, кинулась ко мне, едва я появилась за кулисами. «Риночка, спасайте меня! Нашего пианиста нет, запил, наверное, скотина. Ваня кончает, и у меня больше ни одного номера. Сделайте что-нибудь. Может, споете без рояля? Только не срывайте программу, умоляю».